Вот не лежала б я, точно упала бы в обморок. Но и так мне сильно поплохело. Кх-кх. Мак, судя по тому, как промялась кровать, опустился рядом со мной и принялся рассказывать. Я тогда был молод и глуп, когда моя семья погибла, а я стал магом. Ты читала в методичке, верно? Условно, но читала. В той, которую дал я. Там всё правда. Я сам её писал. Моя семья погибла. Я стал магом и решил основать академию. Мечтал учить здесь настоящих магов. Не тех родовых, лопающихся от спеси и золота, а ребят из народа, талантливых, но безденежных, чтобы они защищали людей от демонов. Тогда я не знал, откуда взялись провалы. Потом узнал. Потом. О, да. Это тайна даже сейчас. А уж тогда Я постепенно совершенствовался, основал академию, писал учебники, старался стать сильнее. Потом я вошёл в совет. Ага, и узнал. Совершенно верно. Я узнал о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что это не деменцы лезут к нам, а мы вампирим у них силу и магию. Конечно, они этим недовольны. Конечно, они пытаются всё разорвать. Ага. А как это вообще началось? Вампиризм. Рад, мне привычнее было это имя, тихонько хмыкнул. Вот так. Сначала силовые линии мира, потом толчки их пересечения, на которой и установили первые алтари для подпитки. А потом мир и вообще многомерная штука. Вы у вас об этом знают? У нас полагают, что мы единственные и уникальные. Технологи, фыркнул Рад. Так вот, Миры многомерны и находятся в непрерывном движении, примерно как планеты движутся по орбитам. В какие-то моменты миры ближе, и точки соприкосновения активны. Пройти становится легче и проще. В какие-то мгновения миры дальше, и открыть портал сложнее. Примерно понимаю. Проводились эксперименты по открытию постоянного портала между нами и Димеейной. Я не знаю, что именно пошло не так. Записей не осталось. Экспериментаторов, кстати, тоже. Это приятно. Очень. И надеюсь, они помучились перед смертью. Я тоже на это надеялась. А Рад продолжал рассказывать. Эти алтари. Я даже не представляю, что они такое. Может, концентрированный изгущенный эфир? Нет, для этого они слишком мерзкие. Рад пожал плечами. Может быть, есть своего рода антиэфир. У меня не было возможности провести исследования. Они получились с крепами, которыми димейна была привязана к нашему миру. Я поняла. Допустим, есть рыба прилипала. Прилипла она снаружи. Отрывать её надо снаружи. Но её пасть или чем там она якорится? Внутри. Или клещ. Его надо отдирать со стороны клеща, а не со стороны организма. Сам по себе человек его не выпихнет внутренними резервами. Правда, здесь сосались силы и прилипали, но это уже детали. Может, и в природе есть аналоги, просто я о них не знаю. Поэтому от демейны их оторвать не смогли, а отсюда не хотели и активно защищали алтари. И ты правильно все поняла. И намеренно на них приносили в жертву, чтобы подпитать защиту. Если алтарь подсасывал силу из деменной, зачем ему нужна была ещё защита? Чтобы деменцы не прошли к нам. Ты помнишь, сколько сил ты потратила, чтобы открыть проход? И крови. Ещё бы я не помнила. Едва не сдохла. При том, что ты сильный маг, ты всё это делала отсюда. Поверь, деменцам было проще 100 раз открыть прорыв там, чем проход тут. Поняла? А как получилось, что алтарь оказался в твоей академии? Ну, я же согласовал строительство с советом. Мне предложили линия силы, даже две. Точка пересечения. Чего ещё желать? А алтарь стоит тут маленький храм. Ну и пусть себе стоит. Он же никому не мешает. Я фыркнула. Что ты хочешь? Силы у меня хватало на всё. А вот ум Я был обыкновенным крестьянским мальчишкой. Я задумчиво кивнула. Ну да, можно научить мальчишку двигать горы и швыряться огнём. Но вот политика, экономика, связи всё то, что рождённые в этом слое впитывают с пелёнок, это сразу не освоишь. Логично. Когда я всё понял, я хотел провести ритуал сам. Я бы справился. Но меня опередили. Я только начал подготовку, и умер на алтаре. Я подняла брови и даже глаза приоткрыла ради такого момента, а похож на живого. Карадес выглядел чуточку смущённым, но совсем уж дураком я не был. Я догадывался, что моё решение может кому-то не понравиться. Вот ведь догадливый мальчик. Поэтому я решил подстраховаться. Понимаешь, если убивают обычного человека, его душа уходит на перерождение. Допустим, если убивают мага, у меня были шансы. Я привязал свою душу к куколке. К чему? Вместо ответа Рад достал откуда-то из кармана небольшую деревянную фигурку. Я смотрела и Рад: "Ну да, тот самый жуткий человек, корявый, горбатый, одна нога короче другой. Намечена борода, волосы, лицо словно в смятку. это человекообразное, но но не умею я, смутился Крадос. Это надо самому делать, причём из строго определённого дерева. Какой кусок был, такой и взял. Так и получилось. И что дальше? Куколка, кровь, руны, ритуал. И когда меня принесли в жертву? Кстати, число жертвоприносителей я хорошо уменьшил. Оскалился Рад. Моя душа оказалась привязана к кукле. И где она хранилась? Там, где её искать точно никто бы не догадался. Я приподнял одну из плит в храме и положил под неё куклу. Тут уж и до меня дошло. Погоди, погоди. Кусочки магии ты себе урывал, надо полагать. А вот появиться не мог, да? Ну да. Кукла была цела. Я был привязан к ней, но и только. Жертвоприношения проводились в храме. Маги переносились сюда по линиям силы, прямо вместе с жертвами, а я мог только наблюдать. Показаться им, да меня бы тут же раз воплотили. Ага, а мне показался. Наташа, ты ведь не разбираешься ни в чем. Вот и не отличила человека от призрака. Я достаточно напитался силой, чтобы поддерживать свою материальность хотя бы иногда, но маги не владел, сделать толком ничего не мог. Ты о чём говорить? А говорить-то почему? Я же призрак был. Ты меня просто не поняла бы. Но я же ты стала понимать язык после наложенных на тебя заклинаний. Но общаться ты могла с людьми, не с призраками. Я говорил, а ты не понимала. Когда я разобрался, я стал писать, показывать. Я вспомнила наши пантомимы. Минутку. А пирожные кто трескал? Я был осуществлённым призраком. А это был подарок. Ты делилась со мной не пирожками, а жизненной силой и магией. То есть ты с меня вампирил? Я старался отплатить тебе добром. Разве нет? Я вспомнила методичку, вспомнила Камушек. Это да. А откуда ты брал всё, что мне давал? Книги и были в храме. Сюда стаскивали всё неугодное. Где-то его ведь надо хранить. А защита это одна из моих личных разработок. А ещё этот камушек был на мне, когда меня потащили на алтарь. Я его выбросил, я и подобрал. Потом, когда ты появилась, я кивнула. В принципе, и так могло быть. Когда началась драка, когда Рад понял, что проигрывает, он постарался отбросить ключ в сторону, чтобы тот не достался врагам. Я бы тоже так сделала. Объяснить ты мне ничего не мог. но на мысль натолкнул спасибо и это тебе спасибо о таком я и не мечтал обращайся хмыкнула я а теперь-то что когда ты решила уничтожить алтарь честно говоря я не знал что ты хочешь сделать но решил что пойду с тобой ты же тебя убили и кровь текла рад повертел передо мной фигурку хм да сразу я не заметила А с одного бока её хорошо пропахало. Перенос работает в обе стороны. Мне нужно было всё, что есть, чтобы защитить тебя. Я и решился. Лучше уж сдохнуть, чем вот так, веками. Я даже далеко отойти не мог, лишь в пределах академии. И так века. Я вздохнула. И что ты делал всё это время? Слушал, смотрел, учился, мечтал взять реванш. То, что обо мне никто не знал, не значит, что я не старался. Я хмыкнула. Да, сейчас Крадоса уже не назовёшь наивным крестьянским мальчиком. Полагаю, за эти столетия он себе такие зубы отрастил. Мегаладон от зависти подохнет. Главное в мире что? Информация. И её Крадос получил в громадном количестве. Даже не сомневаюсь, что паразит в курсе всех разработок, всех интриг, всех Хм, да. Писетс приходит в Эрсиан. И что ты будешь делать дальше? То, что и собирался. Сейчас я ректор академии и глава совета. А король будет делать то, что скажет совет. Для него ничего не изменится. Я хмыкнула. Классическое государство это я, по Людовику XIV. Надеюсь, больше ты не допустишь окукливания. Постараюсь, пообещал Крадос. Улыбался он при этом так, что я его врагам посочувствовала. Он их живём сожрёт без масла и соли. Деменцев на помощь позовёшь? Сам справлюсь. Они могут быть друзьями. Мы можем торговать, но давать им свободный доступ это звать волков охранять отару, потому что собаки тупые. Я кивнула. Тебе виднее. Я надеюсь, и ты мне поможешь. Чем. Мне бы хотелось, чтобы ты осталась в этом мире. Ты. Я могу тебе доверять. Я вспомнила свой поцелуй у алтаря. Вспомнила. Да. Может, зря я это вспомнила, потому что покраснела просто неудержимо. Рад, ты, Наташа. Пожалуйста, не отвечай мне. Сейчас не надо. Я пока пойду. Стоять, рыкнула я. Хорошо, согласился Крадос. Говоришь, 3 дня? Хочу искупаться, поесть и спокойно подумать. Сколько сейчас времени? Около полудня. Ты мне сможешь всё это обеспечить? А вечером поговорим. Думаю, до вечера я что-то решу. Крадос кивнул, и во взгляде его явно читалось облегчение. До вечера. Это не 3 года терпеть, пока тебе нервы мотают. Хватит ли мне времени до вечера? Хватит обдумать варианты, я успею. В кабинет вошли две девушки, которых я не знала. Но улыбались обе вполне дружелюбно. Они представились как Таера Лала и Таера Виона. Помогли мне встать и проводили в ванную, где я и осмотрела себя в большом зеркале. Хм, да. Ладно, скелетом меня не назвать, но и толстухой тоже. Сначала червь Потом магическое истощение, потом три дня без еды. За это время я скинула не меньше двадцати килограммов. На сила я пятьдесят восьмой, но ну, сейчас я в пятьдесят второй влезу, а то и в пятидесятый. Если домой вернусь, меня могут и не узнать. Если. За бульоном с сухариками я размышляла о своей судьбе. Итак, у меня есть три варианта: вернуться домой, остаться здесь. уехать на демейно, самый непривлекательный. Третий вариант. Простите, как бы ко мне хорошо ни отнёсся один из демонов, но жить в резервации мне не хочется. Домой я оттуда вряд ли вернусь. Шайе Роналд сам признавался, что не в курсе дела. И что мне остаётся? Жить в резервации, найти себе такого же подневольного мужа и всю жизнь зависеть от демонов? Человек там второго сорта колбаса. Плюс ещё ограничение рождаемости. Не-не-не, такой сами кушайте. И это на безрыбье под угрозы смерти. А так обойдусь. И сторонкой обойду. Вариант второй отправиться в свой мир. Вполне себе вариант приятный, удобный, уютный. Дому, денег мне крада споткнет. Устройсь с комфортом. Коплю квартирку, машинку. Про Эрсиан и вспоминать не буду. Ни к чему. Манге, у нас вся планета без неё живёт. Вот и я проживу. Будет у меня всё замечательно. Окончу университет, найду работу, а потом? А что потом? Что будет через 10 или 20 лет? В том-то и беда. Если человек не знает, что на свете есть что-то кроме родного села, он доволен. А если знает, что есть города, Париж, Лондон, что есть Марс и Юпитер, допустим, И туда можно слетать. Останется он сидеть с иднем. Кто-то да, но это не мой случай. Нет, не мой. Я уехала из родного дома. Я строила свою жизнь, я тянулась дальше и выше. Может быть, я буду довольна. Семья, дети, дом, работа. А может быть, спустя 10 лет я выйду из дома, и тоска накатит, и орать буду в голос, потому что поздно будет. Уже вросла. Уже закрыла себе все дороги. Уже умерла. Внутри умерла. Погасила свой огонь, перестала тянуться к звёздам. Может быть такое. Вполне. Ещё и не такое может быть. Сейчас у меня ни семьи, ни детей. Собственно, ничего нет. И я более-менее свободно располагаю собой. А потом-то? Куда я от них? Прожить меньше? постареть раньше. Не думать о том, что за горизонтом есть другие миры, а они будут, и я буду об этом знать. Ври себе, не ври себе. Это другим ты можешь вешать на уши хоть лапшу, хоть вермишель. Себе бесполезно. Можно выбрать сытую и спокойную жизнь голотории. Голотории класс беспозвоночных животных. Но я отличаюсь от неё наличием разума. Я не могу непрестанно лежать на одном месте. плыть по воле волн, жрать и чувствовать себя счастливой. Это не моё. Мне надо вперёд идти, добиваться, узнавать новое. Может быть, потом я и пожалею. Но если я уйду в свой мир, я могу пожалеть и сейчас, и потом. Er Xian самый сложный и самый заманчивый вариант. Что я получаю здесь и что теряю? Что я могу получить? О моём участии в уничтожении алтаря никто не знает. С этой стороны, без вопросов. Я вообще глупая корова. Так ко мне и будут относиться. Хотя бы пока не поймут, что корова это не только молочко и мясо. Это ещё рога, копыта и характер. Отбешенной коровы в Африке даже львы бегством спасаются, не что прочее. Так что я могу спокойно учиться в академии. получать специальность мага, потом отправиться на практику, посмотреть Эрсиан. Почему нет? Замуж теперь выходить не обязательно. Советуй не до меня. Занимайся, чем пожелаешь. Вот и буду. Крадас? Ну, тут тоже можно решить вопрос. Он же не настаивает на браке и отпустить меня готов. Не вцепляется. Свобода не решает. Почему бы не попробовать? Учиться в академии в которой ты лично знакома с ректором. Намного приятнее, чем в университете, в котором ты чужая. Хотя получить диплом хотелось бы и родителям весточку подать. Какая у нас разница по времени? Вот с Демейной один к одному, но тут-то два мира были скреплены, они друг под друга подстраивались. А что с нашим миром? Надо узнать. Я посмотрела в зеркало, а мне всё же идёт быть более худощавой. И лицо стало симпатичнее, и глаза четче. Все равно специально худеть не буду. Пошли все на фиг. Два раза. Да, кажется, я уже выбрала, что делать. Осталось только разобраться с принятым решением. Да как ты мог, сапляк? Шайронал с достоинством пожал плечами. Смог же. Это была просто авантюра. Дьяволу откровенно надоело, что отец его отчитывает как мальчишку, и он уселся в кресло. Ещё не хватало тут на вытишку стоять. Потянулся. Бать, плесни огненного. Отец аж поперхнулся от такой наглости. А шайронал даже не притворялся. Когда полтора дня назад в реальном времени Димейна жила быстрее присосавшегося к ней слизня. Привязка лопнула. По всему миру началось такое где вулканы активизировались, где нечисть полезла, где просто случился выплеск стихийной магии. И это понятно. Мир ощутил себя свободным и встряхивался. А уж землетрясения, наводнения и ураганы это без ограничений. Маги с ног сбились, но беда в том, что они привыкли работать в условиях дефицита эфира. А теперь его избыток. А перестраиваться когда? На ходу. Так не у всех это получается. Пытаешься этой сигарету зажечь, а вместо этого всю пачку и половину стало спалишь. Хочешь водички набрать и ванну принять? Отлично. Половина ближайшего озера к твоим услугам, с весьма недовольной рыбкой. Да, хищной. А других на димеине и не водилась. Какой народ, такая и рыба. Останавливаешь смерч, а параллельно из десяток дамов сносишь. Не привыкли? Просто. не привыкли. За эти полтора дня Шай Ранал так вымотался. Переходы-то тоже зазбоили. А на драконе домой лететь, да попутно сカタклизмами бороться задача для безумцев. Но хотелось. Наёмники остались на заставе. Они отдыхали, подсчитывали трофеи, радовались заработку. Да и героями они станут в ближайшем будущем. А Шай Ранал должен был обо всём сообщить семье. Связь-то тоже отказала. А решение надо принимать именно сейчас. Вот и полетел. И с гордостью выкладывал на стол перед отцом шесть голов магов, сильных магов, и артефакты, которые с них снял. Тавирель Дершастенкалин посмотрел, да и поверил. Ран, это действительно ты. Я, с удовольствием отчитался демон, но и получил себе взбучку на рога. Но больше терпеть её не собирался. Ты понимаешь, что мог не вернуться. Понимаю, но Наташа не просто дала мне слово, она поделилась кровью. Она могла быть подсадной уткой, даже верить в то, что говорит. Но не оказалось же. Я видел, что она не врёт. Так что всё уже сделано, отец. Давай думать о выгоде для рода. Таверел только вздохнул. Авантюрист Ты сам меня учил. Авантюристы – это те, кто проваливается. А если все проходит успешно, это уже стратег. Тьфу! – сплюнул демон, но спорить больше не стал. Стратег, тактик. Результат один: Род Тен Калейн избавил Демейну от вековой беды. Радоваться надо и получать дивиденды. Так, сначала свяжемся с Тен Дивайнами, потом с Тен Арвелем. подпортим-ка настроение сыну. Дорогой Ран, поздравляю тебя. С этой минуты ты становишься самым завидным женихом на всей Димеени. Шей Ранал поперхнулся огнином. Издеваешься? Нет, намекаю. Герой же. Сбегу к людям, Версиан. Ну-ну. Отец, ты и меня знаешь. Я словами пищу не солю. Слов на ветер не бросаю. Просто на Демейне свои выражения. Знаю, знаю, отмахнулся отец. Ты мне скажи, как ты туда попадешь? У тебя осталась кровь этой девушки? Нет, помрачнел Шайранал. Пришлось перед уходом уничтожить. Крадослично проверил. И спорить с ним Шайранал не решился. Силы там было. Может, они бы и положили мага, но и сами там бы полегли. Не нужно таких радостей. Так, да как? Есть у меня способ связаться с Эрсианом. У Хмыльного сы Шайронал. Есть, но это между нами. И только в нашем роду. Не нужно такое пока обнародовать. Тавириел подумал, да и кивнул. Нет, не нужно. Сами пригодится. А пока ура. Мой сын, спаси мир. Нет, не так. Мой сын, спаси миры. И это Шайронал думает. что удерёт от ответственности. А вот товариэль подозревает, что такой подвиг достоин места главы совета, а то и короны. Надо будет над этим поработать. Серьёзно. Товариэль налил себе огненного, плеснул сыну ещё на два пальца, не больше. Не увлекайся. Нам сегодня ещё работать. Отец, я уже спас этот мир. Вот после этого основная работа и начинается. У Хмельновца таверил и с удовольствием понаблюдал, как Скис сынок. А то начитался, понимаешь, о героях древности. Основная работа начинается после совершения подвига. Это уж точно.